Глава 20. Ева пробыла без сознания или проспала 4 часа. Она не помнила, как оказалась дома, как её уложили в постель. К счастью для всех, она также не помнила, как Рорк позвал Самерсета и как Дворецкий осмотрел её, используя свой медицинский опыт и прописал отдых. Когда Ева проснулась, голова у неё ещё болела, но тошнота и дрожь прошли. Как ты себя чувствуешь? Тряхнув головой, чтобы избавиться от пелены перед глазами, Ева уставилась на голубую таблетку, которую протягивал ей Рорг. «Что это?» «Прошло достаточно времени после тестирования. Теперь ты можешь принять транквилизатор». «Больше никаких лекарств». Рорк сжал ей челюсть и сунул в рот таблетку. «Проглоти». Еве ничего не оставалось, как повиноваться. «Со мной всё в порядке. Не сомневаюсь». «Может быть, потанцуем?» Ева с трудом приняла сидячее положение, надеясь, что голова не свалится у неё с плеч. «Кто-нибудь видел меня в обмороке?» «Нет, твоя крутая репутация не пострадала». «Уже что-то. Господи, как же я голодна». «Неудивительно. По словам мира, тебя так сильно рвало, что ты избавилась от всего, что съела за последние сутки». «Я звонил ей, хотел узнать, что с тобой сделали». Увидев в глазах Рорка тревогу, Ева погладила его по щеке. «Ты будешь меня ругать?» «Нет, я знаю, что ты не могла поступить иначе». Ева улыбнулась и положила голову ему на плечо. «На самом деле я обрадовалась, увидев тебя там. Сколько времени тебе придётся ждать результатов? День или два? Я не могу об этом думать. Слава богу, у меня достаточно дел. Чёрт возьми, где моя одежда?» «У меня в кармане джинсов был диск». «Этот?» Рорк протянул ей диск, который положил на стол у кровати. «Да, представляешь, Мира позволила мне украсть его из своего кабинета. Там составленный ею портрет убийца Мне нужно поскорее всё это прочитать». Она сбросила одеяло. «Кстати, фини уже получил диск, который мы ему послали. Если он успеет побеседовать с Тиаво...» то Пибоди могла бы сообщить мне, как прошёл разговор. Ева встала и начала одеваться. Она всё ещё была бледна, а под глазами темнели тени, похожие на синяки. Но Рорк не решился возражать. «Пойдём в твой кабинет или в мой?» — спросил он. «В мой», — отозвалась Ева. Она вынула из ящика стола шоколадку, но Рорк тут же её отобрал. Только после обеда. Ева нахмурилась. «Я больна, и ты должен меня баловать. Ты ведь терпеть не можешь, когда я это делаю». Я начинаю к этому привыкать. «Никаких сладостей до обеда. У нас сегодня куриный бульон. Можешь принести его в кабинет, пока я выведу на экран диск мира». Еве хотелось покапризничать. У неё болел живот, и всё ещё слегка кружилась голова. Она сердито думала, что в другое время Рорк сидел бы у её кровати, как сторожевой пёс, не давая ей встать. А теперь, когда она действительно нуждается в заботе, посылает её на кухню. А если бы она стала жаловаться, он бы только ухмыльнулся. Налив себе тарелку ароматного бульона, Ева съела одну ложку, которая подействовала как бальзам на её больной желудок. Она проглотила ещё одну, не обращая внимания на кота, который прибежал на запах и тёрся о её ноги. Ева с удовольствием съела полную тарелку. Голова перестала болеть, а настроение чудесным образом улучшилось. «Но почему Рорк всегда прав?» — спросила она у Галхада, облизывая ложку. «Потому что у меня такой талант!» Рорк стоял в дверях и ухмылялся. Чёрт бы его побрал! Подойдя к Еве, он коснулся её щеки. «К вам вернулся нормальный цвет лица, лейтенант. Судя по вашему виду, голова у вас больше не болит, а аппетит просто отменный». Рорк посмотрел на пустую тарелку. «А где мой бульон?» Ухмыляться умел не только он. Налив себе добавки, Ева невозмутимо уселась за стол и зачерпнула ложкой. «Не знаю, может быть, его съел галхот?» Расмеявшись Рорк наклонился и поднял с пола громко негодующего кота. «Ну, дружище, раз она такая жадина, придётся нам самим обслужить себя». Он налил бульон и себе и плеснул в миску коту. «А где моя шоколадка?» «Не знаю. Наверное, галах от её съел». Взяв свою тарелку, Рорк вышел. «Убирайся с моего стула», — сказала Ева, входя за ним в кабинет. «Почему бы тебе не сесть ко мне на колени? У меня нет времени для твоих извращённых игр». Так как Рорк не проявлял намерения встать, Ева поставила рядом стул, посмотрела на монитор и начала читать. «Зрелый, сдержанный, интеллектуальный, организованный. Тут нет ничего нового для тебя». «Да, но портреты мира высоко котируются в суде и подтверждают линию расследования. Комплекс Бога. Высокий уровень медицинских знаний и хирургического опыта. Возможная двойственность натуры, целитель-разрушитель». Ева нахмурилась и наклонилась к экрану. Несомненно, он врач или был им. Судя по уровню профессионализма, который демонстрирует эти убийства, возможно, он всё ещё занимается медициной, ежедневно спасая жизни и здоровье пациентов. Однако, нарушая клятву не причинять вреда, он ставит себя выше рамок своей профессии. Я уверена, что он полностью отдаёт себе отчёт в своих поступках, не испытывая ни колебаний, ни сожалений. Он оправдывается себя тем, что уничтожает старых, больных умирающих. Тщательность, с которой он изымает органы, указывает, что они важны для него сами по себе. А телесная оболочка этих органов не важнее пробирки в лаборатории, которые можно выбросить или заменить. Ева откинулась на спинку стула. Две натура. — пробормотал Рорк. — Доктор, одержимый своей миссией. И зло внутри его, которое одерживает верх и уничтожает. — Кого? — Невинных людей. А в конце концов, его самого. — Такой конец меня устраивает. Глаза Евы холодно блеснули. — Две натуры, — повторила она. — Не раздвоение личности. — Нет, две стороны одной медали, темная и светлая. Вообще-то это свойственно всем нам. Только не начинай философствовать. Ева встала и подошла к окну. Но ведь мы имеем дело как раз с его философией. Его или её, он берёт то, что ему нужно. С его точки зрения оболочка, за неимением лучшего термина, не обладает никакой медицинской ценностью. Ева повернулась к нему. Значит, мы снова возвращаемся к самим органам, к целям их использования. Реконструкция, омоложение, исцеление недугов, которые современная медицина считает неизлечимыми. Он нашел или думает, что нашел способ изымать больные органы и делать их здоровыми. Доктор Франкенштейн, еще один безумный гений, уничтоженный собственным творением. Значит, он не просто хирург, но и учёный, и следователь. И политик. Чёрт возьми, мне нужно побольше узнать о френди и выяснить, какие результаты дал разговор Финни с доктором Во. Что ж ты раньше не сказала? Тебе нужна печатная копия или полная аудиорасшифровка? Ева застыла, словно наткнулась на стену. Это невозможно. Ты не можешь залезть в файлы допросов. Рорк вздохнул. «Не знаю, почему я терплю твои постоянные оскорбления. Конечно, было бы проще, если бы ты располагала номером файла и точным временем, но я могу справиться и без этого». «Господи, что же мы делаем? Я не должна тебе это позволять. Цель оправдывает средства, дорогая». «Я пошла за кофе», — пробормотала Ева. Она сходила на кухню за кофейником и вернулась, спрашивая себя, насколько далеко ей придётся зайти. В этот момент раздался звонок телефона. далас Голос Пибоди был напряжённым и резким. «Сегодня рано утром на Луизу Демата совершено нападение в клинике. Мы узнали об этом только несколько минут назад. Она в центре Дрейка. Не знаю подробностей, но состояние у неё критическое». «Я немедленно выезжаю». «Даллас! Тиаво находится там же, вроде бы попытка самоубийства. Они не думают, что она выживет». «Проклятие! Вам удалось с ней поговорить?» «Нет, и Вандерхавен все еще не найден. Мы задержали Янга». «Я выезжаю». «Вас не пустят ни Кво, ни к Луизе». «Я смогу пройти», — кратко ответила Ева и отключила связь. Ева подошла к дежурной сестре блока интенсивной терапии. «Я хотела бы узнать о состоянии Луизы Дематта и доктора Тиаво». Сестра посмотрела на неё. «Вы родственница кого-нибудь из них?» «Нет». «Сожалею, но такие сведения я могу давать только членам семьи или медперсоналу». Ева привычно потянулась за жетоном и стиснула кулак, вспомнив о его отсутствии. Она набрала в грудь побольше воздуха, готовясь разразиться потоком ругательств, вертевшихся у неё на языке когда Рорк спокойно шагнул вперёд. «Сестра Симмонс, доктор Во и я — члены правления этого медцентра. Не могли бы вы связаться с её лечащим врачом и попросить его поговорить со мной? Моя фамилия Рорк». Сестра покраснела и поспешила опустить глаза полное изумление. «Да, сэр, я немедленно свяжусь с доктором Уэйверли. Заодно свяжитесь с полицейским Пибоди», — потребовала Ева. «У меня нет времени?» Сестра посмотрела на нее с неприязнью. «Если вы будете так любезны», — вмешался Рорк, «мы бы очень хотели поговорить с полицейским Пиботи. Моя жена и я». Он положил руку на плечо Евы и послал медсестре свою лучезарную улыбку. «Мы оба очень беспокоимся». «О!» — сестра уставилась на Еву, явно ошарашенная тем, что эта всклокоченная женщина оказалась женой Рорка. «Разумеется, я постараюсь вам помочь». «Почему ты заодно не попросил её поцеловать твои ноги?» — проворчала Ева. «Я думал, ты спешишь». Коридор был пуст, но на нескольких видеоэкранах показывали новейшие комедийные сериалы. Ева игнорировала и их, и кофейник с жидкостью, больше похожий на грязь. Луиза оказалась на больничной койке по моей вине Рорк. Я воспользовалась твоими деньгами, чтобы она раздобыла для меня данные незаконным путём. Никогда себе этого не прощу. Если так, то это был её собственный выбор. За то, что она оказалась в больнице, ответственен только тот, кто на неё напал. Она хотела привести свою клинику в современный вид. Ева прижала пальцы к глазам. Для неё это было самое важное. Я использовала её, чтобы раскрыть дело, которое даже не является моим. Если Луиза умрёт, мне придётся жить сознанием своей вины. Я не могу утверждать, что ты не права, но, повторяю, не ты отправила её на больничную койку. Перестань мучить себя без толку и делай своё дело, ищи ответы. Эти ответы имеют отношение к моей племяннице, лежащей в коме, Кэгни вышел в коридор с мрачным видом. «Что вы здесь делаете? Вы вовлекли Луизу в историю, которая ее абсолютно не касается, и подвергли ее опасности ради собственных интересов. Я сильно подозреваю, что на нее напали, когда она выполняла ваше поручение». «В каком она состоянии?» — перебила его Ева. «Вы не имеете права задавать мне вопросы». «Насколько мне известно, вы — убийца, коррумпированный полицейский и половая извращенка. Как бы ни старались ваши друзья-репортеры повлиять на общественное мнение, я знаю вам цену». «Кэгни». Голос Рорка был обволакивающим, словно ирландский туман. «Я понимаю ваше состояние и сочувствую вам. Но следите за своим языком. Он может говорить, что хочет. Я во встала между ними». Но и я могу говорить, что хочу. Меня восхищает мужество и целеустремлённость Луизы. Она отказалась работать в вашем медцентре для богачей и пошла своим путём». Красивое холёное лицо Кэгни потемнело от гнева. «Луизе нечего было делать в этой паршивой клинике. Зачем ей растрачивать свой ум и талант на подонков, которых вы каждую ночь подбираете на улицах?» «Подонков?» которых можно лишать жизненно важных органов, а потом выбрасывать на свалку?» Горящие глаза Кэгни встретились с глазами Ева. «Подонков, которые способны убить молодую красивую женщину ради нескольких кредиток в её кармане или наркотиков, которые они используют, чтобы продлить свои жалкие жизни. Впрочем, вам хорошо известна эта грязь, из которой, очевидно, вылезли вы оба». «Я думала, для врача любая жизнь священна». «Так оно и есть». Уэйверли шагнул в коридор в развивающемся халате. «Колин, вы не в себе. Вам нужно отдохнуть. Мы делаем всё возможное». «Я хочу пойти к ней». «Не сейчас». Уэйверли положил руку на плечо Кэгни с сочувствием, глядя на него. «Вы можете посидеть в комнате отдыха, а лучше поезжайте-ка домой. Обещаю известить вас в случае каких-либо изменений». «Вы понадобитесь ей, когда она придёт в себя». «Да, вы правы». Кэгни поднёс к виску дрожащую руку. «Я отправил мою сестру и её мужа ко мне домой. Побуду немного с ними». «Это разумно. Я позвоню вам». «Спасибо. Я знаю, что Луиза в самых надёжных руках». Уэйверли проводил его к двери, потом повернулся. Он страшно потрясён. Никакой медицинский опыт не помогает, когда речь идёт о близких людях. «Она сильно пострадала», — спросила Ева. «У неё черепная травма и много внутренних кровоизлияний. Операция прошла успешно. Мы регулярно проводим сканирование мозга. Конечно, мы ни в чём не уверены, но надеемся на лучшее». Она пришла в сознание. «Пока нет. Вы можете рассказать нам, что произошло?» «Подробности вам придётся узнать у полиции. Я мог сообщить вам только медицинские данные, хотя и не должен был этого делать. Прошу прощения, я должен вернуться к ней». «А доктор Во?» Усталое лицо Уэйверли помрачнело. «Мы потеряли Теа несколько минут назад. Я хотел сообщить об этом Колину, но мне не хватило духу. Вы же видели, в каком он состоянии. Надеюсь, вы извините его». «Мне нужна информация о докторе Во», — сказала Ева, оставшись наедине с Рорком. «Как она умерла? Что приняла или сделала? Кто нашёл её и когда? Чёрт возьми, я даже не знаю, кто ведёт её дело. Найди какой-нибудь источник». «Каким образом?» — она оборвала фразу. «Дай-ка мне твой телефон». Рорк протянул ей телефон и улыбнулся. «Передай один привет от меня. Я пойду узнать, связались ли они с Пибоди». «Пумник», — пробормотала Ева, звоня на один на 75-й канал. «Господи, далас я уже несколько дней не могу вас отыскать. Что происходит? С вами всё в порядке? Вы видели мою передачу? Нам после неё звонят беспрерывно». «У меня нет времени отвечать. Мне срочно нужна информация. Свяжитесь с кем-нибудь в отделе медицинской экспертизы, кого вы можете подкупить, и узнайте как можно больше о самоубийстве доктора Ти Аво. Ее привезут туда в течение часа. Мне нужно знать способ самоубийства, время смерти, кто ее обнаружил и сообщил о случившемся, кто был ее врачом, кто ведет дело и так далее». «Я не получала от вас известий столько дней, а вы хотите узнать все и сразу. И кто вам сказал, что я кого-то подкупаю?» Голос Надин звучал оскорбленно. «Подкупать государственных служащих противозаконно». «Не забывайте, что в данный момент я не коп. Чем скорее вы это сделаете, тем лучше. И не можете ли вы раскопать какую-нибудь грязь, касающуюся сенатора Брайана уэйлена из Иллинойса?» «Вы хотите знать, могу ли я раскопать грязь, касающуюся сенатора Соединённых Штатов?» Надин рассмеялась. «Вам нужен грузовик или целый танкер?» «Что-нибудь в связи с его позицией по отношению к искусственным органам». Можете сообщить мне домой или позвонить на сотовый телефон Рорка. Я не знаю личных номеров Рорка. Даже мои возможности не бескраничны. Обратитесь за сведениями к Саммерсету. Спасибо. Подождите, Дала, с вами всё в порядке? Я хочу... Простите, нет времени. Ева прервала связь и поспешила на встречу Пибоди, вошедшей в коридор. — Где ты была? Я дважды пыталась с тобой связаться. Мы были заняты. Финни послал меня домой к Во, которая умерла 15 минут назад. Её теперешняя сожительница закатила истерику. Мне пришлось вызвать санитаров, чтобы они ей что-нибудь вкололи. Я думала, Во жила одна. Оказывается, у неё была любовница, но она об этом помалкивала. Эта баба пришла к ней и нашла Во в кровати, накачавшейся барбитуратами. Когда, думаю, пару часов назад, нас известили сразу после того, как мы узнали о Луизе. Картрайт её смерть показалась подозрительной, но выглядит это обычным самоубийством. рискну попробовать этот кофе. Подойдя к кофейнику, Пибоди понюхала кофе, поморщилась, но налила себе чашку. Воня явилась навстречу, и мы с Фенни поехали к ней домой с ордером. Её там не оказалось. Тогда мы отправились сюда, но и здесь её не обнаружили». Человека два-три подтвердили, что с утра она была в своем кабинете и заходила в лабораторию органов. Мы задержали Янга, и он тот же вызвал, и он тоже вызвал своего. Мы задержали Янга, и он тут же вызвал своего адвоката. Формально мы можем продержать его до завтрашнего утра, но уже вечером он может освободиться под залог. Мы возвращались домой кво, когда узнали о Луизе и приехали узнать о ее состоянии. Она отхлебнула кофе и передёрнулась. «А как ваши дела?» «Хреново. Что ты можешь сообщить о Луизе?» Пибоди посмотрела на часы и тут же извинилась. «Простите, Даллас. Всё понятно. Ты на службе, и у тебя нет времени. А я боялась, вы подумаете, что меня ждёт обед во французском ресторане, а потом изощрённый секс». Пибоди попыталась улыбнуться. «На Луизу напали в её собственном кабинете». Ударили по голове. Сломанное правое запястье свидетельствует, что она защищалась. Очевидно, Луиза видела, кто ее ударил. Ее огрели монитором, который стоял на столе. Господи, для этого требуется немалая сила. Да, тем более, что ее ударили несколько раз. Шкафчик с лекарствами был взломан и обчищен. Это произошло между тремя и четырьмя часами дня. В 3.10 она отпустила последнего пациента. Врач следующей смены нашёл её после четырёх. Ей уже там оказали первую помощь. У неё есть шансы. Пибоди пожала плечами. Это чертовски хороший медцентр. Считается, что здесь лучшее оборудование и лучшие врачи. В Слуизе возится целая бригада, а у двери её палаты дежурит полицейский. Пибоди допила кофе. Я слышала, как сёстры говорили, что она молодая и сильная, а её сердце и лёгкие в отличном состоянии. Сканирование мозга пока не показало ничего угрожающего. Но её не могут привести в чувство, и это их беспокоит. «Пожалуйста, сообщи мне, если будут какие-то изменения. Я должна знать». «Конечно, сообщу. Ну, мне пора возвращаться». «Скажи, Финни, что я работаю над некоторыми аспектами нашего дела» и свяжусь с ним, если появится что-нибудь важное». Пибоди направилась в сторону лифта, но, не пройдя нескольких шагов, обернулась. «Думаю, вам следует об этом знать. Майор из-за вас не даёт покоя шефу и дышит в затылок Бакстеру с делом Бауэрс. Он даже самолично побывал в 162-м участке и навел о ней справки. Фактически он делает всё, чтобы вас восстановили». Ева уставилась на неё, не зная, как реагировать. «Спасибо, что рассказала мне». «Это ещё не всё. На личный счёт россела последние два месяца регулярно поступали деньги по электронной почте. Общая сумма — 10 тысяч баксов. Вот где нужно искать коррупцию. Финни уже натравил на него Уэбстера». Ева прищурилась. «Два месяца — это совпадает с убийством Спиндлер». Когда Пибоди ушла, вернулся Рорк. Ева сидела на подлокотнике дивана, глядя перед собой. «У тебя был трудный день, лейтенант?» «Да», — она тряхнула головой и посмотрела на него. «Я как раз подумывала завершить его чем-нибудь особенным. Вот как». «Как насчёт ночного взлома?» Рорк усмехнулся. «Думаю, ты знаешь ответ».